Глава двенадцатая. Джесси Штайн давала очередной прием. Двойняшки обносили гостей кофе и пирожными. Из граммофона тихо лился тенор Таубер. Джесси была в темно-сером, в знак траура по разоренной войной Нормандии, но и в знак сдержанного торжества над изгнанными оттуда нацистами. Раздвоение какое-то. — жаловалась она. — Прямо сердце разрывается. Вот уж не думала, что можно ликовать и плакать одновременно. Роберт Хирш нежно обнял ее за плечи. — Можно, Джесси! — утешил он. — И ты всегда это знала. Только твое неразделимое сердечко всегда спешило об этом забыть. Джесси прильнула к нему. — И ты не считаешь, что это безнравственно? — Нет, Джесси, ни не чуточки. Это не безнравственно, это трагично. Поэтому давай лучше видеть во всем только светлые стороны, иначе наши многострадальные сердца просто не выдержат». Устроившись в углу, под фотографиями с траурными рамками, Коллер, составитель пресловутого кровавого списка, с пеной у рта обсуждал что-то с писателем-сатириком Шлетцем. Оба только что внесли еще двух генералов в список изменников, которых по окончании войны следует немедленно расстрелять. Кроме того, они разрабатывали сейчас новый архиважный список очередного немецкого правительства в изгнании. Работы у них было по горло. Дня не проходило, чтобы они какого-нибудь министра не назначили или не сняли. В данный момент они громко спорили ибо не могли прийти к согласию насчет Розенберга и Гесса, казнить их или приговорить к пожизненному заключению. Коллер ратовал за высшую меру. «Кто будет приводить приговор в исполнение?» Подойдя к ним, поинтересовался Хирш. Коллер затравленно обернулся. «А вы, господин Хирш, лучше оставьте ваши юрнические замечания при себе». «Предлагаю свои услуги», — не внимал Схирш. «На все приговоры, при одном условии. Первого расстреляете вы». «Да о каком расстреле вы говорите?» — взвился Коллер. «Доблестная солдатская смерть, еще чего! Они даже гильотины не заслужили. Когда Фрик, этот нацистский министр внутренних дел, приказал так называемых изменников Родины казнить четвертованием, приводя приговор в исполнение ручным топором. И в стране поэтов и мыслителей это распоряжение действует уже десять лет. Вот точно так же надо будет обойтись со всеми этими нацистами. Или, может, вы хотите их помиловать? Джесси уже подлетела к гостям, как встревоженная наседка к цыплятам. — Не ругайся, Роберт. Доктор Боссе только что приехал. Он хотел тебя видеть. Хирш со смехом дал себя увести. Жалко, процедил Колер. Я бы ему сейчас... Я остановился. Что бы вы сейчас? Вежливо поинтересовался я, делая шаг в его сторону. Можете спокойно сказать мне? Все, что вы хотели сказать моему другу Хиршу. В моем случае это даже не так опасно. А вам-то что? Не лезьте в дела, которые вас не касаются. Я сделал еще один шаг в его сторону и слегка ткнул в грудь. Он стоял возле кресла, в которое и плюхнулся. Плюхнулся даже не от моего легкого тычка, а просто потому, что стоял к креслу слишком близко. Но он и не подумал встать. Так и сидел в кресле и только шипел на меня. Вы-то что лезете? «Вы, гой несчастный, вы, ариец!» Последнее слово он почти выплюнул, будто это смертельное оскорбление. Я смотрел на него озадаченно. Я ждал. «Еще что?» — спросил я. Я ждал слова «нацист». Мне уже всякое случалось слышать. Но Койлер молчал. Я смотрел на него сверху вниз. «Надеюсь, вы не собираетесь бить?» Сидячего. Тут только я осознал весь комизм положения. «Да нет!» — отозвался я. «Я вас сперва подниму!» Одна из близняшек уже подскочила ко мне с куском песочного торта. Я с удовольствием его взял. Вторая близняшка подала мне кофе. «Не бойтесь!» — сказал я Коллеру, которого, похоже, мой разыгравшийся аппетит. Оскорбил еще больше, чем мои слова. Вы же видите, у меня руки занят. К тому же я никогда не бью актеров. Это все равно, что драться с зеркалом. Я отвернулся и увидел перед собою Лео Баха. Я кое-что выяснил, прошептал он насчет двойняшек. Они обе пуританки. Ни одна не потаскушка. Это стоило мне костюма. Пришлось в чистку отдавать. Эти мерзавки просто залили меня из своих кофейников. Даже молочниками швыряются, стоит их ущипнуть. Садистки какие-то. Доктор Буссе щуплого вида человек, С скромной темной бородкой сидел между продавцом чулок-носков Шиндлером, прошлым ученым и композитором Лотсом, который теперь подвязался агентом по продаже стиральных машин.